Глава 33. Мадрид. Осень 1940 года. Куко стояла у балконной двери в гостиной ее апартаментов в отеле и смотрела на парк и Прада. В другом углу комнаты на диване сидел Луида Вафрелан и читал ее рапорт. По возвращении из бара она сразу записала все о плане похищения винзоров пока не забылись детали. К тому времени, как она закончила писать, уже вставало солнце. И вот теперь, всего несколько часов спустя, она ждала, пока Луи прочтет написанное. И оставалось только молиться, что информация от Николаса окажется достаточно интересной, чтобы освободить Андре. «Поразительно», — сказал Луи, поднимая на нее глаза. — она пересекла комнату и села в кресло рядом с ним. Информация, изложенная на этих страницах, была смертоносной. Любой провал при выполнении задачи, поставленной Адольфом Гитлером, сулил смерть, если фюрер о нем узнает. Шелленберг убьет любого, только бы сохранить свой секрет. Но это был последний шанс Коко, и она готова была рискнуть. Луи похлопал листами по бедру. «Вы раздобыли просто удивительную информацию». Он встретился с ней взглядом. Впервые за все время этой миссии его глаза говорили. «Мы вместе в одной лодке». «Не так быстро, Луи». «Это очень рискованно, Коко. Ваш доклад представляет Вальтера Шелленберга в плохом свете». В этой ситуации он выглядит простофилей, которого обвели вокруг пальца. Хуже того, он не сумел переправить винзоров в Испанию. Она натянула юбку на ноги и обхватила себя руками. «Я не изменю доклад». Его лицо вспыхнуло. «Вы понимаете, что вы говорите? Уже почти ноябрь. Гитлер и Франко договорились о скорой встрече чтобы обсудить возможный союз. Когда фюрер это прочтет и узнает, что его планы нарушены из-за тайного соглашения между Англией и Испанией, и это произошло по вине Шелленберга. Луи хлопнул в себя ладонью по лбу. «Да, я знаю». «И что дальше? Неужели вы не понимаете, что мы не можем отправить этот рапорт? Нас убьют по приказу Шелленберга». У Гитлера есть привычка распространять вину на всех, поэтому адмиралу Канарису тоже придёт конец. Потому что если Гитлер узнает правду, то с них с обоих живьем шкуру сдерут. И Андре умрёт. Кукой сделала глубокий вдох. Так и будет. Но только в том случае, если Шелленберг поверит, что Гитлер узнает о его провале. «А почему он не узнает?» Луи потряс перед ней листами с докладом. «Тут все написано. Обратите внимание, Луи». Гитлеру совершенно незачем знать, что переезд Виндзоров на Багамы был чем-то иным, чем неудачным стечением обстоятельств. Что касается нас, то Шелленберг и Канарис могут сжечь наш доклад. «Эти двое друзья». Они так или иначе придут к взаимному согласию. И вы можете заверить их, что я ни слова не скажу об этих фактах, если только они не вынудят меня это сделать. Куко зажгла сигарету. Они должны освободить Андре. Это шантаж. Да. Она склонила голову к плечу. Посмотрите на это по-другому. Какое им дело до Андре? Они могут освободить его и сжечь рапорт. Только и всего. Никому не нужно знать, что по вине Шелленберга провалился план взять Винзера в заложники. А что, если генерал Франко в разговоре с фюрером упомянет об этом? Коко покачала головой. Он ничего не скажет. Гитлер слишком непредсказуем. Франка найдет менее провокационную причину отказаться от альянса. Сирана Соньер за этим проследит. Луи откинулся на подушки и закрыл глаза. Голос Коко прозвучал твердо. Если вы думаете о том, чтобы порвать доклад, вы выбросьте это из головы. Я уже отправила копию верному человеку в Женеву с инструкциями положить конверт, не вскрывая, в мою банковскую ячейку. Она этого не сделала. Но откуда Луи об этом узнает? При этих словах он тут же открыл глаза. «Я передала инструкции моему адвокату вскрыть конверт и передать его содержимое Международной службе новостей, если со мной что-нибудь случится». Всем телом повернувшись к Коко, Луи вцепился в подлокотник ее кресла. «Вы сошли с ума!» Кажется, я выразилась предельно ясно. А теперь Коко посмотрела на него и поджала губы. «Я закончила мою миссию в Испании. Этот доклад и мое молчание полностью оплачивают мое участие в сделке. Я буду молчать об истории с похищением винзоров а Вальтер Шелленберг и адмирал Канарис останутся с незапятнанной репутацией, если Андре немедленно освободят. Луи покачал головой. Они могут убить нас обоих. Копия в Швейцарии. Это гарантия нашей безопасности. Он уткнулся лицом в ладони. И вот еще что. Не поднимая на куко глаз, он покачал головой. Не забывайте, Луи, Мое молчание защищает также и вас. Когда мы вернемся в Париж, я жду от вас полноценного участия в борьбе за мой бизнес. А именно, за мою компанию и за мои духи. Особенно номер пять. Шли минуты. Наконец Луи выпрямился, выдохнул, поднялся с дивана, разгладил листы с докладом и сложил их пополам. Коко молчала. Он убрал бумаги во внутренний карман пиджака. «Следующим поездом мы возвращаемся в Париж, Луи. Это через два дня». Он кивнул и медленно пошел к двери. После его ухода Коко затушила сигарету, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Руки и ноги у нее как будто налились свинцом, Она была совершенно измучена. Возможно, Луи прав. Кто-то из этих двоих, Шелленберг или Канарис, мог решить, что не стоит полагаться на ее молчание. Но она готова была сделать ставку. Ничто другое не могло спасти Андре. Тикали часы, она сидела одна в тихой гостиной. «Послушай, бой Кейпл, где бы ты ни был». «Смотри, что я могу сама сделать для нашего сына». После того, как они сели в поезд, Луи не сказал ни слова о ее рапорте. Хотя Коко знала, что к этому моменту его уже доставили и Канарису, и Шелленбергу. Об Андре он тоже ничего не сказал. Несмотря на всю свою браваду, Коко чувствовал напряжение. Она взвешивала все за и против другого варианта. Каковы шансы на то, что Шелленберг или Канарис решат, что лучше от нее избавиться, несмотря на ее обещание хранить молчание? С одной стороны, у нее тоже есть связи, она Шанель, с другой стороны, она шантажировала людей, обладавших огромной властью. Око закрыла глаза, прижала пальцы к вискам. У нее болела голова от всех этих раздумий, анализа и тревог. Она попыталась уснуть, но даже покачивание вагона не успокаивало ее. В ее голове по-прежнему крутились мысли о Шелленберге, Канарисе и Андре. Она бросила взгляд на наручные часы. Было всего два часа ночи. До Парижа ехать еще много часов. Встретит ли ее там гестапо? Она закрыла глаза и начала молиться. Пресвятая Дева, святая Тереза, маленький цветок, молитесь обо мне, молитесь о моем мальчике. Когда кондуктор постучал утром в дверь ее купе и объявил, что поезд прибудет в Париж через час и пятнадцать минут, она с удовольствием встала. Лекарства она не принимала, чтобы сохранить остроту ума, поэтому практически не спала. Надев свитер и юбку, она отправилась к Луиду Вафрелану. В купе его не оказалось. Куко нашла его в вагоне-ресторане, где он ел яйца всмятку. Она почувствовала тошноту. Как он мог думать о еде в такую минуту? Луи поднял на нее глаза. Промакнув рот салфеткой, он положил ее на столик и встал. «Вы успели как раз к завтраку. Полагаю, в Париже мы будем примерно через час». Он повернулся и жестом подозвал официанта. «Только чашку чая», — сказал официанту Коко. Он отодвинул для нее стул напротив Луи, и она села. Адвокат вернулся к своему завтраку. Просидев несколько минут в молчании, Коко не выдержала, и слова полетели с ее языка, словно пули из ружья. «Я должна знать. Андре, жив?» Луи посмотрел на нее. «Да». Тон его был нейтральным, но губы тронула улыбка. «Точно жив?» Во фрилан кивнул. «Я же сказал». У Коко перехватило горло. Глаза наполнились слезами, но она сумела сдержать их. Канарис и Шелленберг действовали быстро. Он в американском госпитале в Ньюи, Коко. Она посмотрела ему прямо в глаза, считывая выражение лица, пока у нее в груди росли противоречивые чувства, искорка надежды и страх. Может быть, он лгал, чтобы выиграть время? Напряжение было слишком велико, даже для нее. Слезинка покатилась по ее щеке, потом еще одна. Она плакала впервые после смерти боя Кейпла. Луи протянул ей носовой платок. Канарис получил рапорт. Перед нашим отъездом из Мадрида мне сообщили, что Андре перевезли в карете скорой помощи. Куко вытерла слезы жадно ловя каждое его слово. Его лечат. Вы сможете его увидеть сразу по приезде». Комкая в руках носовой платок, она не сводила с него глаз. "Американские госпитали, вы сказали?" "Да. Это лучшая больница. Вы согласны?" Она смогла только кивнуть. Куку -ку хорошо знала этот госпиталь. Альдебер де Шамбрен, отец Рене Был директором этой больницы, расположенной в пригороде нью -Й. Все знали, что там лучшее оборудование и лучшие врачи в Париже. Луи намазал джем на тост. «Как только прибудем в Париж, сразу же отправимся туда, если вы хотите». Он улыбнулся. Коко снова кивнула. Луи не был ее другом, и она это понимала. Но ее согрела его доброта. Да, я бы этого хотела. Голос ее прозвучал хрипло. Неужели этот ужас с Андре закончился? Она повернула голову к окну, ошеломленная этим неожиданным освобождением от страха. Коко смотрела и не видела проплывающие мимо холмы и деревья, коней, пасущихся на лугу, ферму вдалеке, Мадрид. Николас Франка, Педро Гамера и Том Бернс остались далеко позади. Каждая секунда приближала ее к Парижу и к Андре. Луи только что сказал, что с вокзала они сразу же поедут в американский госпиталь. Она обнимет Андре, а потом, когда он поправится, они поговорят о будущем. Она никогда не сможет признаться в том, что она сделала ради своего мальчика. Но, возможно, когда-нибудь она найдет в себе мужество сказать Андре правду, признаться, что она его мать. «Благодарю вас, Луи», — прошептала Коко. «Мне бы этого очень хотелось».